Глава 23 Мэри Джейн была в бешенстве. Ее, дочь самого президента североамериканской либерократии, смел игнорировать какой-то сопляк. К тому же белый, цисгендерный мужлан. Да будь он хоть дважды герцог, обязан был явиться на ее зов по первому же требованию. Внутренний голос правда вдруг шепнул... что Ефимов и вправду дважды герцог Российской империи и земель германской нации, но мисс джейди его гордо проигнорировала. Такие глупости, как дремучие пережитки отсталых стран, где даже не было истинной североамериканской демократии, ее не интересовали. Или это потому, что она девушка? Этот яйценосный сексист думает, что если Мэри Джейн позиционирует свой гендер как женский и местоимения «как она и ее», значит, ее можно игнорировать. А вот если бы она была мужчиной или любой из 123-х трансперсон, позиционирующих свой гендер как мужской или хотя бы нейтральный, этот ублюдок нашел бы время с ней встретиться и не бегал бы от нее, словно трусливый кролик». Девушка вдруг замерла и мысленно попросила прощения у трансфури-персон, позиционирующих себя как кролики. А заодно порадовалась, что не ляпнула подобное вслух. Хотя в этой варварской дикой России никто бы не понял, какое оскорбительное значение несут ее слова. А вот дома заподобная подобное ее одноклассница получила полгода ареста. Брякнула в спортзале, не подумав, когда играли в вышибалы, мол, давайте, трусливые кролики, прячьтесь в своей норке. И все. Единственная в школе трансфуре персона кролик подала на нее в суд. Хоть той в этот день вообще на уроках не было». Но нашлись добрые люди, записали на видео и уехала лизи в тюрьму штата. Там, правда, потом случилась какая-то темная история с сокамерницей, оказавшейся трансперсоной, то бишь мужиком, считающим себя женщиной. Но Мэри Джейн считала, что подруга сама виновата. Надо думать, что говоришь, особенно в самой свободной стране в мире. На самом деле Ефимов как таковой девушку особо не волновал. Даже статус первооткрывателя иных миров Мало значил для Мэри Джейн, как минимум потому, что от него ей не было никакой пользы. Слишком много конкуренток, да и вообще, она не могла забыть тот день в парке М. Мауса. Так что, если бы у нее был выбор, она предпочла бы держаться подальше от страшного парня. Но, к сожалению, мало того, что отец отправил ее в эту варварскую страну, так еще и соратники по борьбе за права меньшинств вдруг ни с того ни с сего попросили встретиться с ним лично. При этом это больше было похоже на приказ, что немного обидела Мэри Джейн, но та привыкла, что виновата во всем из-за своей гетеросексуальной ориентации, белого цвета кожи и отца президента, так что без труда подавила это чувство Рьяна, принявшись за выполнение поставленной задачи. Но ее ждал облом. Ефимов словно сквозь землю провалился. Точнее, его невесты, Жертвы патриархального общества и навязанных гендерных стереотипов постоянно утверждали, что он то занят, то отъехал, то император вызвал. Но Мэри Джейн была далеко не дурой, несмотря на забитую всякой дурью голову, и смогла сложить два и два. Даже во время войны с вампирами, которую русские отрицали, Варлок то и дело появлялся в колледже и на уроках. Но уже почти месяц, как о нем ничего не было слышно. И произошло это... Аккурат после захвата террористами торгового центра. Чтобы узнать это, девушке пришлось попотеть и потратить приличную сумму денег. Причем прямой подкуп ни разу не удался, что одноклассники, что другие ученики буквально боготворили мерзкого демона, так что пришлось действовать из подваль, приглашая их в кафе и на вечеринки и фильтруя огромное количество данных. Если бы не пара помощниц, представленных ЦРУ, Джей сама бы не справилась, но вместе они смогли собрать информацию и пришли к выводу, что Кузьма Ефимов, прославленный аватар антиматерии и козырная карта Российской империи, тяжело ранен. Ее товарищи пришли в крайнее возбуждение, когда узнали об этом. Правда, сама Мэри Джейн не понимала, в чем причина. Даже без Варлока у русских хватало аватар и воевод, чтобы дать отпор любому агрессору. И это если не вспоминать о внушительном ядерном потенциале, который все еще оставался смертельно опасным, несмотря на некоторое смещение приоритетов. Однако удар стратегических боеголовок вряд ли пережили бы даже Папа Римский или Патриарх, несмотря на то, что являлись фокусом Эгрегора. Но немного подумав, она решила, что намечается какая-то интрига против цесаревен, который Ефимов может помешать. И тогда его ранение действительно большая удача, и понятно, почему товарищи по борьбе потребовали подтвердить выводы лично. Но именно этого девушка сделать и не могла. Все по тем же причинам. Близкие Варлока находили тысячу причин, по которым она не могла с ним встретиться. Нет, дочь президента либерократии была не дура и понимала, что никто не обязан выполнять ее хотелки, но все равно столь долгая задержка уже граничила с оскорблением. И сегодня Мэри Джейн решила устроить генеральный штурм, тем более что в коттедже, принадлежащем роду Ефимовых, как специально собрались все его женщины. Другой такой случай мог подвернуться еще не скоро, так что Джейди решилась. Встретила ее цесаревна Нина на правах хозяйки дома. Мэри Джейн коробила подобное отношение, оно отдавало патриархальными порядками и объективизацией, И в другое время девушка с удовольствием наставила бы заблудшую сестру на путь истинный. Но сейчас у нее была цель, и некогда было отвлекаться на всякую ерунду. «Рада видеть тебя, Мэри Джейн», — приветливо улыбнулась Нина, встречая гостью на пороге дома. «Извини, что не смогла посетить тебя с ответным визитом. Слишком много дел. Сама знаешь, какая у нас ситуация. Мало было одного мира, так гости из еще одного дел наворотили». Приходится разгребать теперь, не покладая рук. Кузя, который день дома не ночует, бывает наскоками, поесть, привести себя в порядок и снова в бой. А ты не боишься, что у него женщина на стороне?» Мэри Джейн считала брак патриархальным пережитком, но в глубине души мечтала о принце на белом коне, который увезет в замок. И чужое счастье напоминало ей об этой слабости. Так что вопрос она задавала не только, чтобы увидеть реакцию цесаревны, но и чтобы уязвить более успешную стерву. А может и не одна. Кузьма Васильевич мужчина энергичный, ему одной может не хватить. Так и есть. Ничуть не изменилось в лице цесаревна. Но я полностью в нем уверена. Даже если бы Кузя нашел кого-то на стороне, привел бы домой. Только вот его стандарты чрезвычайно высоки. Боюсь, в мире не так много людей, что смогут им соответствовать. а статус герцога двух империй и вовсе сводит выбор кандидатур к минимуму. Что-то раньше за ним не замечалось такой разборчивости, и снова Мэри Джейн не смогла удержаться от шпильки, но, судя по улыбке собеседницы, та именно этого и ждала. Герцог Ефимов Гоген очень отзывчивый и добрый человек. Нина жестом пригласила гостю присесть за чайный столик, где уже были сервированы легкие закуски. и хоть титул он принял не сразу, да и в целом весьма либерально относится к социальным статусам, все же понимает, что короля играет свита, а у него она уже полностью укомплектована. «Это ты намекаешь, что мне нечего ловить?» Мэри Джейн удивленно подняла бровь, а затем заливисто рассмеялась. «Я тебя умоляю, последнее, чего мне хотелось бы, это попасть в кухонное рабство к белому мужлану». То есть против мужчин с другим цветом кожи ты ничего не имеешь. Нина откровенно веселилась, хоть и не показывала этого, держа лицо, выражающее дружеское сочувствие. Может, познакомить тебя с кем-нибудь? У нас большая страна, и проживают представители почти всех рас. И даже не европеоидов найдем, хотя ученые утверждают, что у них и монголоидов один предок. А уж потомков кочевых и сибирских народов у нас хватает. «Да как ты можешь произносить слово на н взвилась либертарианка. «Это расизм!» «Это антропология», — хладнокровно пожала плечами цесаревна. «Наука о человеке. То, что вы от нее отказались в пользу каких-то откровенно бредовых идей, не делает ее несостоятельной. И на заметку, в Африке никто не обижается на слово «негр». Там просто не знают, что она должно кого-то оскорблять. Как и у нас. Если ты не в курсе... Российская империя не торговала выходцами из Африки, разве что в качестве диковинки привозили, но и то получалось так себе. Недаром же один из негров или арапов, как их тогда назвали, стал соратником Петра Великого, а его внук считается солнцем русской поэзии, и его стихами зачитывается весь мир. Пушкин, Александр Сергеевич, слышал о таком? Между прочим, имел крепостных крестьян. Забавная ирония, да? «Предлагаю оставить тему моих предпочтений». Мэри Джейн хоть и была немного взбалмошной, но далеко не дурой. А вращение в высших кругах истеблишмента или бюрократии сделало ее зубастой и сдержанной. И хоть опыта ей не хватало, все же девушка смогла взять себя в руки. «Я здесь не для этого. Мне требуется лично встретиться с герцогом Ефимовым как гарантом моего пребывания здесь. Именно такое соглашение было между нашими отцами». Но вот уже почти месяц, как я не могу встретиться с гарантом. Вы кормите меня обещаниями, но не выполняете их. Это не то, на что я рассчитывала. Я не буду спрашивать, зачем именно тебе, Кузьма. Нина выслушала спич с совершенно спокойным лицом. Это ваше личное дело. Однако хочу заверить, что никаких препятствий для вашего общения мы не чинили. Это всего лишь неудачное стечение обстоятельств. Ты же в курсе, что у нас на самом деле происходит». И так получилось, что герцог Ефимов – ключевая фигура в происходящем. К сожалению, отвертеться от этого не получилось, да и Кузя бы не стал. Он чувствует ответственность перед страной и людьми, и обязанностями герцога не манкирует. Так что прошу, подожди еще немного. Скоро он освободится, и вы пообщаетесь. «Нина, скажи честно!» Мэри Джейн отставила чайную чашку и твердо взглянула собеседнице в глаза. «Герцог Ефимов ранен?» «С чего ты взяла?» Нина выглядела невозмутимой, но рука, державшая чашку, чуть дрогнула. Неопытный взгляд мог ничего не заметить, но от глаз либертарианки это не укрылось. Кузьма в полном порядке, просто немного занят. «Нина, я понимаю, что подобное скрывают даже от самых близких». Джейди перешла на доверительный тон. «И полностью согласна с этим». аватары и стратегический резерв государства, и даже легкая болезнь одного из них может считаться происшествием федерального, а то и мирового уровня. Но я искренне хочу помочь. Герцог Ефимов спас мне жизнь, я ему обязана, и готова отдать последнее, чтобы отплатить этот долг. Ты знаешь, что в плане медицины бюрократия шагнула далеко вперед по сравнению с другими, и если что-то требуется...» «Мэри, извини, пожалуйста, но я не думаю, что Кузьме требуется гормональная терапия или археоктомия с пиноктомией». Цесаревна тоже отставила чашку, не менее твердо встретив взгляд собеседницы. «С остальным наши врачи справятся самостоятельно. У нас медицина тоже на уровне, так что не переживай, все будет хорошо. Вы очень скоро встретитесь». «Что ж...» — Мэри Джейн улыбнулась и подняла чашку. «Тогда не буду мешать». «Передай Кузьме Васильевичу мои самые теплые пожелания». «Обязательно». Нина ответила столь же теплой улыбкой, и девушки принялись обсуждать общих знакомых, перемывая косточки семьям первых лиц ведущих стран мира. Когда либертарианка отвлекалась от борьбы против всего плохого за все хорошее, в том виде, как это понимала, она становилась весьма недурственным собеседником. Жаль, случалось это не так часто. «Ну что?» С момента ухода гостя прошло уже двадцать минут, а цесаревна все так же сидела в кресле, потягивая чай, задумавшись о чем-то своем, и лишь появление старшей Касимовой в сопровождении Воронина заставило ее отвлечься. «Нашли что-нибудь?» «Так точно». Сергей Петрович хоть уже немного пообтесался в компании лиц из высшего света, но все еще по армейской привычке тянулся во фрунт, хоть не гаркал в ответ во все горло и то хлеб. «Две закладки». «Устройства простенькие и в целом безобидные. Служат для триангуляции ученической печати по сансарному эху». «Странно», — снова задумалась девушка. «Двойник печати мы запустили почти сразу после исчезновения Кузи. Агентура наших заклятых друзей более сорока раз устанавливала его местоположение, и это лишь те случаи, которые нам известны, то бишь активное сканирование. Пассивно же, думаю, не ошибусь, если скажу, что мониторят каждый день. Зачем либертарианцам дополнительное сканирование? Неужели Машка реально влюбилась? «Да нет, вряд ли», — помотала головой Касимова. «Она Кузьму терпеть не может еще с того случая в парке. Тут что-то другое. Скорее всего, действительно хотят убедиться, что он ранен». «Это плохо», — цесаревна нахмурилась. «Если хотят уточнить вполне очевидную вещь, значит, есть подозрения». «Сергей Петрович», — Насколько надежна обманка печати? Есть вероятность, что Машка в нее поверит? «Проблема не в ней, а в тех, кто ее послал», — поморщился начальник охраны. «Если я правильно понимаю, то сама Мэри джейн ничего особо и не знает. Ее используют в темную, причем далеко не обязательно сами либертарианцы. Их кузены очень любят ловить рыбку в мутной воде». А уж связи у самых разных политических направлений с Альбионом хватает. Любой из них мог выйти на Джуди Андерсон, лидера сопротивления, называющую себя истинной президенткой североамериканской либерократии. «Это кто такая?» — заинтересовалась Нина. «Что-то я не помню такой в истеблишменте». «Неудивительно. Андерсон старается не светиться сама», — усмехнулся Воронин. «Та еще особо, я вам скажу». Сама родом из Нигерии, переехала в Америку в подростковом возрасте. Работала проституткой самого низкого пошиба, потом сделала себе карьеру на протестах. Протестовала против всего на свете. И против белых, и против мужчин, и против демократов, и против республиканцев. Тут кто больше заплатит. Но потом прочно оседлала волну борьбы с мускулинно магической диктатурой и с тех пор значительно усилила свои позиции. О том, что им удалось завербовать дочку джейди мы знаем еще с происшествия в М. Маус-парке. Что самое смешное, Мэри Джейн должна была там умереть. Склонами не выгорело, Кузьма Васильевич вовремя вмешался, так что Дуэнье должна была ее устранить, но не вышло. Однако Андерсон сумела промыть девчонки мозги, выставив это как покушение сил противников. — Жалко дурочку, — Нина тяжело вздохнула. Ну да бог с ней. Нам детей вместе не крестить. А все идет к тому, что Джей Ди на следующих выборах сковырнут. Попросит убежище, конечно, дадим. Мы же не варвары. Но и цацкаться с ней и потакать разному бреду у меня желания нет. Что будем говорить Кузьме? Чтобы был осторожен, — пожал плечами Сергей Петрович. Если началось шевеление на таком уровне, значит, враги что-то подозревают. И времени почти нет. Там и так у Петра проблемы. Его Ми-5 прижало, вздохнуть не дает. Возможно, ребятам придется прорываться по самому жесткому варианту. И это. Я хотел бы вас попросить... Я понимаю, что Кузьма Васильевич будет в бешенстве, но и другого выбора не вижу. Ты про Асю? До цесаревны дошло, чего бывший осназовец мнется, словно первокурсница в кино на заднем ряду. В любом другом случае, я бы сказала, категорическое «нет». Но сейчас думаю, что это единственный вариант. С Кузей я сама поговорю. И еще. Подготовьте группу. Берите самое лучшее оборудование самых лучших людей. В задницу секретность. Если начнется заваруха, все и так поймут, кто там участвует. Но у Кузи с ребятами хотя бы будет поддержка. Надеюсь на вас. «Так точно», — вытянулся в струну боевой офицер. «Не извольте сомневаться, Нина Святославовна». «Вытащим его в лучшем виде, целого и невредимого. Разрешите идти готовиться?» «Идите». Цесаревна махнула рукой, а сама глотнула уже полностью остывшего чая и даже не заметила этого. «Кузя, Кузя, как же тебя угораздило! но ну, только вернись, я тебя не отпущу, пока не женишься на мне и ребенка не сделаешь. А еще лучше всем сразу. Посмотрим, как ты тогда побегаешь».